Глава 15 Враг на пороге. Интерлюдия. После удачно пройденного на приеме проверочного испытания Борине действительно назначили стипендию, причем максимальную для первокурсников. И этим плюшки от декана водного факультета не ограничились. Он настоял на незамедлительном переселении девушки в студенческий поселок, находившийся прямо на территории академии. Она попыталась отказаться, но наткнулась на жесткий отпор Этмана. «Это вопрос решенный, и обсуждению не подлежит. Сегодня же ночуешь на новом месте. А с завтрашнего дня в обязательном порядке начинаешь посещать боевой факультатив водной магии. Меня не пропустят?» — совсем растерялась первокурсница. «Может, поспорим?» Пришлось подчиниться, хотя к переезду в элитный поселок у нее абсолютно не лежала душа. Там в основном проживали отпрыски титулованных особ, да и боевую магию все студенты начинали изучать только в конце второго курса. А значит, она на боевом факультативе будет выглядеть белой вороной. Из всех атакующих заклинаний водной стихии Борина знала всего три, которые можно было создать либо возле любого источника жидкости, либо при повышенной влажности. Имелась еще гипотетическая возможность сначала извлечь воду из воздуха, чтобы затем использовать в качестве оружия. Но в реальном бою времени на это не бывает. Новое жилье Борине очень понравилось. Ей предоставили небольшой домик с тремя комнатами, обставленными шикарной мебелью, кухней и просторной лоджией. По сравнению с ее съемной квартирой, настоящие хоромы. Правда, к этой бочке меда Вдобавок шел половник дегтя в лице высокомерных кавалеров, один из которых повстречался первым же утром в новом месте. Закрывая дверь дома, девушка заметила неподалеку троих парней, один из которых, судя по манерам, явно верховодил в этой компании. Борина попыталась пройти мимо, но он сам обратился к ней. «Разрешите представиться, барышня? Барон Лажский, а это мои друзья». Баронеты Фудский и Куронский. Полноватый блондин среднего роста говорил вроде бы вполне учтиво, но казалось, что слова он словно выплевывал. Девушка постаралась не реагировать на манеру речи. «Очень приятно, Борина!» – кивнула она. «А вот мне не очень приятно!» – с недобрым прищуром усмехнулся блондин. «Мы не в академии, поэтому обязаны соблюдать сословные приличия». «Тебе назвали фамилией благородных родов, а ты представилась как простолюдинка?» «Почему же как?» — начиная внутренне закипать, обманчиво наивно произнесла девушка. «Просто я к благородным родам не отношусь. Хочешь сказать, что твои родаки даже не из простых дворян? Тогда объясни, как ты сюда попала. А почему я кому-то что-то должна объяснять?» «В виде исключения могу удовлетворить ваше любопытство, барон. Я очень хорошо учусь». «Чему удовлетворять желание руководства академии?» Блондин скривил лицо в похабной улыбке. «Не стоит судить всех по себе, барон», гордо выпрямив спину, ответила студентка. «Безродная выскочка смеет меня оскорблять?» Он повысил голос. «Даже не собиралась. Некоторые умудряются сами себя порочить». «Недостойными вопросами!» «Не тебе, мразь, судите о моем достоинстве!» «Как можно судить о том, чего нет?» Борина сама удивлялась, что может спокойно отвечать, когда у нее внутри все клокотало от гнева. «Ах ты ж потаскуха!» Лашский в бешенстве замахнулся, и его тут же окатило холодной водой. «Кто посмел?» Девушка постаралась убить сразу двух зайцев, охладить наглеца и подготовить оружие, если дело дойдет до драки. «Мне показалось, что у вас жар, барон», — ответила она. «Помогла, чем смогла. Можете не благодарить». Бурина обошла мокрого студента, словно камень на дороге, и направилась в сторону академии. «А ну стоять от родья проклятых теней! За оскорбление!» Лажский перебил его появившийся из ниоткуда стройный молодой человек. «Опять воюешь со слабыми. Она оскорбила мой род. Имеются свидетели!» Барон кивнул в сторону своих дружков. «И они готовы подтвердить это в суде?» «Конечно!» — уверенно воскликнул оскорбленный, хотя приятели вовсе не проявляли желания подтверждать его слова. «Интересно, как их слова воспримет суд, если я расскажу, как все было на самом деле?» Виконт, откуда вы... Просто любопытно было посмотреть, как ты попытаешься познакомиться с красивой девушкой, а чтобы не мешать, не стал показываться. И что такого предосудительного ты смог услышать? Неохотно пошел на попятную барон. Разве что пошутил не слишком удачно, но поливать водой... В отличие от твоей, ее шутка мне понравилась. Снова перебил Лажского Виконт. «Мой юмор мало кто понимает, он лишь для избранных». Блондин гордо вскинул голову, и вода с волос тут же потекла ему за шиворот. «Смотри, как бы такие шуточки не закончились для тебя плачевно, если встретится другой, более остроумный юморист и вместо холодной воды аж парит кипятком». Барон, наконец, догадался высушить одежду заклинанием, Кивнул своим сопровождающим, которые за все время так и не проронили ни слова, и троица поспешила на занятие. Борина в стороне дождалась окончания их разговора, чтобы поблагодарить незнакомца за помощь. «Право не стоит», — ответил Виконт. «Кстати, мое имя Донкес. учусь на воздушном факультете. Ты, насколько можно догадаться, на водном? Да, первый курс, первая категория сложности». Не удержалась, чтобы не похвастаться девушка. «Полагаю, в группе ты первая в учебе», — предположил он. «Почему вы так решили?» «Тебя поселили в поселок, пропуском в который является либо титул, либо выдающиеся успехи в академии». Он взглянул на очередных студентов, спешивших на занятия, и спросил. «Мы сегодня на занятия идем?» «Ой, да!» — спохватилась Борина. Они вместе дошли до учебного корпуса, в котором в этот день у первокурсников магического отделения была общая лекция по теории магии. Здесь Викон с ней простился, направившись в другой корпус. Из их недолгого разговора девушка выяснила, что Данкес учился на четвертом курсе по третьему рангу, специализировался на боевой воздушной магии, а еще интересовался созданием заклинаний на основе воды и воздуха. Он даже показал одно такое, сотворив прямо перед ее лицом из росинок, висевших на траве, блестящую розу. Роза переливалась всеми цветами радуги. Тысячи мельчайших капелек постоянно перемещались внутри контура, созданного и удерживаемого воздухом. Девушка была в восторге. Она никогда такого не видела. Да и сам высокий черноволосый парень ей сразу приглянулся. Даже несмотря на неожиданно колючий взгляд. Для себя Борина решила, что причина этого кроется в необходимости все время держать максимальную концентрацию при создании сложных чар. «Вот ты и попалась, сестричка! А ну колись, -ка, как умудрилась попасть в элитный поселок!» Голос лузит и заставил вздрогнуть, резко вернув к реальности. Борина настолько глубоко ушла в свои мысли, что не заметила, как рядом появилась кузина и Рудана. «Вашими молитвами вы же всегда мне добра желали, не правда ли?» «Конечно!» — нестройно подтвердили обе, пытаясь сообразить, в чем подвох. «Даже когда натравили на меня мага иллюзий!» — усмехнулась девушка. «Честно говоря, я едва не подпала под его чары». «Какой еще маг? Ты вообще о чем, подруга?» Искренне возмутилась Лузита. В ее волосах появился мини-вихрь, что говорило о крайнем удивлении. «Который в парке настойчиво зазывал меня на встречу с неким Виконтом», ответила Борина. Кузина с Руданой непонимающе переглянулись. Удивление на их лицах было непритворным. Борина знала, что актрисы из них никудышнее. «Хочешь сказать, мы тебе Виконта подогнали? Ну ты даешь!» — Мы, конечно, подруги, но титулованный парнишка нам бы и самим не помешал, — произнесла Лузита, а потом добавила. — Кстати, а что это за красавчик сейчас с тобой был? — Как раз из тех, кто бы вам не помешал, — рассеянно ответила Борина, осознав, что к встрече с магом иллюзий девчонки отношения не имеют. — Титулованный? — шепотом спросила Рудана, сощурив глазки. — Назвался Виконтом. «А там кто его знает?» Столь же отрешенно продолжала Зеленоглазка, размышляя о своем. Девицы уже собрались вытянуть из более удачливой подруги все, но тут прозвучал сигнал к началу лекции, и они были вынуждены войти в аудиторию. Борина, как обычно, села в первых рядах, выбрав такое место, чтобы свободных рядом не было. Преподаватель вошел в аудиторию минута в минуту, встал за кафедру и принялся занудно излагать скучный материал. Если это был не розыгрыш, какого рожна от меня требовалось тому волшебнику? Он и вправду приглашал к какому-то виконту. И зачем? На обычного охотника за молодыми девушками он не был похож, а тех буквально разит похотью. «Как же мне это не нравится!» Да еще это вчерашнее предупреждение декана не ходить в парк одной. Что происходит? Девушка пребывала в некоторой растерянности. После разоблачения типа с отравленным бокалом, ее положение резко изменилось. Стипендия, новое жилье, престижный факультатив по боевой магии и вдобавок ко всему странная встреча с иллюзионистом, обманом, направившим в парк, куда со вчерашнего дня... Одной заходить нельзя. Надо обязательно переговорить с господином Этманом. Как-то мне становится не по себе. Вроде бы должна радоваться столь грандиозным переменам, а не получается. А вот на этот вопрос нам ответит размечтавшаяся о чем-то своем Борина, произнес учитель, обратив внимание на витавшую в облаках девушку. При создании чар комбинация из двух или нескольких стихий обычно ослабляет мощь полученного заклятия. Однако против него и сложнее защититься. Почти на автомате выдала она. Борина теперь после прорыва могла без проблем оперировать с двумя потоками информации. Поэтому, размышляя о своих проблемах, продолжала слушать и слышать лекцию. «Молодец!» – похвалил преподаватель. «Краткий!» И главное, верный ответ – интерлюдия. Ургас специально отправлял помощника Киргуму Мурунскому, чтобы, во-первых, отвести подозрения от школы, а во-вторых, понять, следит ли Виконт за парнем. Сам наставник не сомневался, что его ученик переживет сильнейшую грозу и обязательно доберется до живой степи. Во время краткого визита к вельможе Кортису удалось разглядеть даже больше, чем планировалось. Его цепкий взгляд ухватил лежавшую за спиной рунского карту со светящейся точкой. Кроме того, баронет отследил спешный отъезд Иргума и знакомого волшебника, забравшегося в покинутый дом через окно. Тот день вообще оказался богат на неожиданные встречи. Увязавшись за Роткином, помощник Ургаса попал в местный кабак, где увидел Левшана за столом с неким крайне неприятным типом. Этого колдуна Кортис узнал сразу. Именно его мастер считал причастным к страшному проклятию. Пришлось на время забыть про Роткина и наблюдать за их парочкой. «Значит, завтра, ближе к обеду», — подытожил собеседник Левшана. «Ты, твои ученики и я со своими людьми — «Доведем до конца, начатое три года назад». «Майне очень мало, что могут, Дерган», — скривился учитель. «Может, это и к лучшему. Если парочка из них не выживет, представим ситуацию как нападение Ургаса на твоих подопечных во время визита вежливости. Он же нынче считается больным, а больной волшебник всегда опасен». Кортис дослушал их сговор до конца и еще немного задержался пока оба не вышли из зала. Оглянувшись, обнаружил, что Роткина и свет простыл. Впрочем, сейчас Виконту было не до него. Надо было срочно готовиться к встрече с незваными гостями. На эту подготовку ушел весь день и следующее утро. И, разумеется, львиная доля забот легла на плечи Кортиса. Пришлось просить помощи у мастеров, обучающих учеников владению холодным оружием. Тайно приводить их в поместье и вместе готовить замысловатые ловушки, в которых опытные ветераны знали толк. Ургас понимал, что нападающие основную ставку будут делать на магию, а значит обвешаются мощными защитными амулетами. Его тактика встречи незваных гостей строилась на том, что чары далеко не всегда бывают сильнее воинского искусства. Кортис привлек к операции не только опытных ветеранов, но даже окрестных мальчишек, которые постоянно крутились неподалеку от поместья, надеясь увидеть проявление чар во время тренировок учеников. Глазастые пацаны первыми заметили и сообщили о появлении неприятеля на подступах к школе, активировав отвечавший за конкретное направление амулет. Как и ожидалось, Левшан направился через парадный вход. Ему навстречу вышел всего один человек, самый юный ученик Ургаса. «Здравствуйте, господа! Вы к учителю?» «Можно и так сказать», — процедил Левшан, не ответив на приветствие. «Где этот доходяга? Он мне кое-что должен». Алгай получил указание не реагировать на провокации. «Мастер сейчас занят. Когда освободится, я вас приглашу». «Мне начхать на его занятость? Или ты сейчас отводишь к нему, или тебе самому будет очень больно?» Как говорит мастер, боль — постоянный спутник на пути к совершенству. Парень продолжал говорить спокойно, хотя это стоило ему немалых усилий. «Что ж, ты сам напросился. Картан, убери щенка с дороги. С удовольствием, учитель!» радостно произнес невысокий крепыш и сразу запустил Волгая небольшой огненный шарик. Результат воздействия удивил даже Левшана. Мало того, что паренек не испугался, так он еще поймал заклятие рукой, и огонек погас. «Артефакт? Откуда такой Ургаса? Он должен стать моим», — подумал волшебник. Левшан приказал еще двоим подопечным атаковать досадную помеху. После шестого подряд не подействовавшего на паренька заклинания до Левшана дошло кто перед ним. Тогда он отдал другой приказ. Хватит на него магию тратить, схватить и связать. Теперь уже четверо учеников Левшана отправились выполнять поставленную задачу. «А им не будет больно?» — усмехнулся юноша, выхватив меч. «За одно и увидим». «Главное, не бойтесь», – произнес Алгай и озарился яркой вспышкой, в которую вложил всю поглощенную энергию от впитанных заклятий. Свет сильно ударил по глазам бандитов, и те сразу потеряли зрение, после чего в дело вступили и Гун, и Ишит, оглушив и связав непрошенных гостей. Ученики Ургаса наблюдали за приятелем со стороны и сразу закрыли глаза, стоило ему произнести ключевое слово «бойтесь». «И ты еще сетовал, что не можешь сам творить заклятие?» – похлопал по плечу друга Игун. «Так у меня, кроме вспышки, нет ничего. Зато на ее результат Люба дорого посмотреть». Игун кивнул в сторону связанных. «Нацепляем на них блокираторы и подтягиваемся к полигону. На полигоне непрошенных гостей ожидал мастер. Задача Кортиса заключалась в том, чтобы направить их в нужное место. Баронет Мунский в свою бандитскую бытность приобрел богатый опыт проникновения на чужие территории. Он выделил три направления, опасных для тайных визитов. По одному из них подкрались люди Виконта, возглавляемые тем колдуном, что наслал на Ургаса проклятие. Дерган по прошлому визиту помнил, где и что находится в поместье. Его расчет строился на отвлекающем маневре Левшана. Пока Ургас будет разбираться с конкурентом, он проникнет внутрь и ударит в спину. С первыми сполохами магии отряд Дергана преодолел ограду и направился в сторону парадного входа. Однако вскоре всплески заклинаний проявились с другой стороны, причем более мощные. С какого перепугу Левшана понесло на полигон? Решил сразиться с Ургасом в поединке? Тогда он трижды идиот. Надеется продержаться до моего подхода. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, Дерган заторопился. Четверо помощников тоже прибавили шагу, чуть отстав от лидера. Арочную аллею извьющихся растений, которая сейчас вела к единственному входу на полигон, колдун не помнил. Прозвучавший очередной хлопок, скорее всего из-за взрыва огненного шара, заставил захватчика перейти на бег. Дерган выскочил на полигон. Один. Левшана он там не увидел. Оглянулся назад. В арочном проеме было пусто. «Нас тут ждали», — понял он. Его подельники не сумели преодолеть зеленый коридор. Вдоль стен стояли замаскированные листвой ветераны. Колдуна они пропустили, остальные не прошли фейс-контроль. Подельники Дергана даже вскрикнуть не успели, получив похлесткому удару в голову. «Решил заглянуть в гости, Дерган? А почему крадёшься, как вор?» Ургас неспешно поднялся с лавочки и вышел на центр полигона. «Сюрприз хотел сделать, но, вижу, не получилось. Такова жизнь. В прошлый раз повезло тебе». «Сегодня удача посчитала меня более достойным своего внимания. Ты еще не одержал победу, Ургас, и вряд ли сумеешь в честном поединке». «Тебе известно слово «честность»?» «Удивительно. Значит, насылать на меня проклятие седьмого уровня было честно?» «Не знаю, о чем ты», — небрежно пожал плечами Дерган. «Вызываешь на поединок, а озвучить его смелости хватит». Я вызываю тебя на поединок, Ургас, произнес колдун, усмехнувшись. Затем добавил, тебе стало легче. Принимаю вызов, кивнул мастер. Бой здесь и сейчас, до смерти. Не возражаю, согласился Дерган. Надеюсь, это не займет много времени. Постараюсь не затягивать, пообещал Ургас. Но сначала некоторые формальности. Господа, прошу вас! На полигон вышли ветераны и Кортис. Баронет представил каждого как бывшего гвардейца Его Величества. Именно их мастер призвал в свидетели поединка. И Дерган прекрасно понимал, что показания таких людей оспорить практически невозможно. «У меня нет секунданта», — заподозрив неладное, решил пойти на попятную колдун. Если одаренным и волшебникам до четвертого ранга секунданты не требовались, то для более высоких рангов дуэльный кодекс ужесточал правила. «Баронет Мунский к вашим услугам!» И снова подстава. Причин для отклонения титулованной особы, предложившей себя секундантом, не существовало. «Я на ранг выше Ургаса. У меня такие амулеты, что ему и не снилось. Нужно скорее с ним покончить и получить награду от Виконта. Бой!» Прозвучала команда на начало поединка.